Глава вторая Выйдя из здания, я даже обрадовалась, что машина стоит далеко. Мне просто необходимо было пройтись, чтобы осмыслить всё, что случилось сегодня. Конечно, я читала про параллельные миры. Но одно дело читать сказку, а другое. В памяти вновь всплыли феи, порхавшие в воздухе, лепреконы, тащившие горшок с золотом, и бордовые деревья. Почему-то очень не кстати вспомнилось то, как бережно рой подхватил меня его дыхание в темноте, обжигающее висок. Замечтавшись, я чуть не шагнула под машину. Водитель успел затормозить и возмущённо посигналил мне вслед. Я виновато улыбнулась ему и мысленно отругала себя. Так вместо другого мира и в больницу недолго попасть, а то и сразу на кладбище. Конечно, это бы спасло меня от роли спецагента в параллельном мире, кроме одного «но». Больницы, а уж тем более кладбище, я не любила. Выкинув все лишние мысли из головы, я направилась к автомобилю, наслаждаясь архитектурой улицы, давно ставшей родной. Было в ней нечто такое, парадно-уютное и в то же время камерное. Аккуратная крупная плитка, потом переходившая в зернистый темный асфальт. Невысокие дома, стоящие по обе стороны. Стены богато украшены лепниной, на большинстве окон ящики с разноцветной петуньей, всегда вызывавшие у меня опасения из-за порывов сильного ветра. Вот и сейчас он неожиданно налетел, растрепал мои и без того торчащие во все стороны волосы, принёс с собой запах воды и сгинул во дворах-колодцах. А я вздохнула. До боли в груди захотелось море и приключений, а не огурцов на грядках. Словно в ответ кожа на руках едва заметно засветилась, напоминая, что моё желание может сбыться. Стоит только исполнить приказ. Я хмыкнула и попыталась отряхнуть пыльцу. Меня посетили сомнения, что всё не так просто, как мне пытались преподнести. Погружённая в свои мысли, я не сразу поняла, что странное подрагивание сумки на плече — это звонит мобильник, автоматически переведённый на вибровызов при входе в кабинет начальника. Сумки я любила большие, бесформенные, и, как обычно, поиск телефона занял минут пять, не меньше. Под руку постоянно лезли кошелёк, косметичка, таблетки от головной боли. И почему-то пузырёк с антигистаминным. Перебрав весь скарб по третьему разу, я, наконец, выудила телефон, обречённо посмотрела на фото и провела пальцем по экрану. «Алло?» «Я полдня названиваю». Недовольно раздалось в трубке. «Так и есть, обиделся. Макс единственный, кто не мог примириться с мыслью о том, что моя работа иногда предполагает отключение телефона. Извини, я была на совещании». Чёрт, надо было соврать, что пропалывала огурцы и не слышала. Но врать я не любила. «Ты же в отпуске», — недоверчиво хмыкнула он. «Отозвали», — памятуя о наших умельцах из-за дела прослушки. Я всегда старалась говорить по мобильному очень коротко, особенно сейчас. «Мало ли как меня ещё захотят проверить. Ты что хотел?» «Уже ничего». Короткие гудки прозвучали слишком громко, заставив дёрнуться. Судя по всему, Макс окончательно обиделся. Я пожала плечами и кинула телефон обратно в сумку. На обиженных воду возят, и если Максу что-то не нравится, он вполне может идти на все четыре стороны. «Если ты в ближайшее время не останешься без работы», — ехидно напомнил мне внутренний голос. Я прикусила губу, пытаясь понять, что мне делать. Само наличие параллельных миров я восприняла очень спокойно. Наверное, сказывалось детство, проведённое в эпоху видеосалонов, где показывали боевики или фильмы ужасов, в том числе и про пришельцев с далёких планет. Какая разница, планета или мир? Надо туда лететь или просто залезть в шкаф? Кстати, в этом ключе идеи со шкафом мне нравилось значительно больше. Меня беспокоило другое. Почему наше обычно консервативное ведомство так рьяно взялось помогать чужому миру? И зачем мне надо было стать принцессой этого мира? Первое, что приходило на ум, — шпионаж на благо Родины. Но тогда человек, назвавшийся графом Алаистером, явно не вписывался в эту концепцию. Если только он не очередной провокатор. Я покачала головой. Человек уровня графа Алайстером не будет опускаться до игр в провокацию. Он скорее пошлёт кого-то другого. Но он прибыл сам. Значит, хотел лично отобрать подходящую кандидатуру. Эти размышления не прибавили оптимизма. Павел Андреевич дал понять, что приказ был спущен с самого верха, и отказ будет стоить мне по меньшей мере работы. Согласие же. Почему-то казалось, что согласие может стоить мне большего. Возможно, жизни. Я застонала. Я угораздила же родиться похожей на эту принцессу. Я украдкой бросила на себя взгляд в витрину магазина. Растрёпанная блондинка с огромными голубыми глазами. И, как там граф говорил, выдающимися параметрами. Причём как верхними, так и нижними. Именно параметры и заставили в конце концов бросить спорт. У нас основной упор шёл на плавание и бег, и я не могла тягаться с худощавыми, широкоплечьями, по-мальчишески сложёнными девицами. Очередной звонок вернул меня в реальность. На этот раз звонила мама, интересуясь, всё ли у меня в порядке и когда меня ждать вечером. На дачу ехать не хотелось, мама с бабушкой сразу же почуют неладное. А их расспросы сделали бы честь разведки любой страны. Пришлось снова мямлить об экстренном совещании, уверять, что пока всё в порядке и что я обязательно им всё расскажу по приезде. Но пока я побуду в городе. Мама только вздохнула, посоветовала не налегать на булочки и отключилась. «Булочек мне не хотелось, как и ехать домой. А ещё очень не хотелось увольняться, поскольку именно я содержала и маму, и бабушку». Я задумчиво постучала пальцами по рулю. Кажется, граф упоминал о щедрой премии. Может быть, всё-таки стоит согласиться? Не зная, что предпринять, я прокатилась по набережным, благо летом пробки значительно реже. И свернула к любимому парку. Припарковав машину, я прошла по мосту, наслаждаясь гулким стуком дерева под ногами. Когда-то здесь была императорская дача, об этом напоминал серо-голубой дворец, отражавшийся в тёмной речной воде, и несколько павильонов с мраморными колоннами. Остатки имперской роскоши. Несмотря на будний день, народу было много — бабушки с внуками, молодые женщины с колясками, старички, неодобрительно посматривающие по сторонам. Я сошла с асфальтовой дороги, прошлась вдоль берега, прудам, наблюдая за утками и пытаясь придумать, как разрулить создавшуюся ситуацию. В голову приходила только одна мысль. Утопиться здесь и сейчас. С такими приказами в ведомстве не шутят. Моё одиночество прервали комары. Я, конечно, жаждала единения с природой, но не ценой своей крови. Пришлось срочно выбираться из влажной прохлады заброшенной части парка ближе к людям — Сбегая от навязчивого жужжания, я проломилась через кусты, напугала страстно целующуюся длинноволосую парочку — надеюсь, что они всё-таки были разного пола — и выскочила на центральную аллею, едва не попав под колёса велосипедисту. Он выругался, я небрежно отмахнулась, но настроение было испорчено окончательно. И я поехала домой. В своё время отец умудрился получить от военного министерства квартиру в старом доме на Петроградке где сейчас мы все и жили дружным женским коллективом. Бабушка, мама и я. Я запарковалась рядом с огромным чёрным седаном и вышла. В этот самый момент дверь седана тоже распахнулась. И я снова встретилась лицом к лицу с графом Алайстером. На этот раз он набросил на плечи замшевый пиджак в том макосином. Наконец-то, я уже начал беспокоиться. В его голосе слышалось скрытое раздражение. Я смерила его как можно более холодным взглядом. «Простите, я не припомню, чтобы мы договаривались о встрече». «Конечно, нет, но мне показалось, вы захотите более подробно узнать о том, что вас ждёт». «Впрочем, если я ошибся». Он сделал движение в сторону машины. Я покачала головой, признавая своё поражение. «Думаю, нам не стоит ломать комедию. Мы оба прекрасно знаем, что не в моих интересах отказывать вам как в услуге, так и в гостеприимстве». «Но вы всё равно можете это сделать», — улыбнулся граф, прекрасно понимая, о чём я размышляла с тех пор, как вышла из кабинета начальника. «Могу», — подтвердила я, но пока ещё не решила, стоит ли. Тогда глупо упускать шанс не узнать всё. «Всё, что вы сочтёте, нужным, мне сказать», — поправила я. Граф усмехнулся. «Всё-таки я у вас не ошибся. Пойдёмте». Я направилась ко входу, не сомневаясь, что незваный гость последует за мной. «Прошу». Я распахнула дверь и отступила, приглашая войти. Алла Эстер покачал головой. «Только после вас». «Как вам будет угодно». Я невольно перешла на его вежливо отстранённый тон. Этак скоро в реверансах приседать начну. «Тапочки там». Я кивнула на склад домашней обуви у двери. К моему удивлению, граф послушно переобулся и выжидающе посмотрел на меня. «Чай или кофе?» Я скинула кроссовки, носки, которые вымокли в траве, и прошла на кухню, с каким-то извращенным наслаждением, шлепая по ламинату босыми ногами. «Если вас не затруднит, то кофе». Я кивнула и включила кофемолку, отсыпала свежемолотый, распространяющий аромат по всей квартире кофе в джезву, долила воды ровно до сужения горлышка и поставила на огонь после чего повернулась и заметила, что граф так и стоит, смотря на меня, словно ожидая разрешения. «Вы бы присели?» Я кивнула на один из стульев. «Благодарю». Он занял указанное место. «Так и есть, ждал». Я вдруг вспомнила одно из правил аристократов прошлого. «Не садиться, если женщина стоит». Пытаясь подавить идиотскую радость от того, что меня признали достойной аристократического общества, пусть и неизвестного мира. Я присела на столешницу и скрестила руки на груди. «Я вас слушаю». «У вас хороший вкус». «Простите». Место ответа он обвёл взглядом стены. Я тоже огляделась, словно впервые рассматривая кухню. Обои цвета слоновой кости, тёмная плитка на полу, люстра с хрустальными подвесками. Белая мебель и тёмно-фиолетовые бархатные шторы, купленные по случаю распродажи. На картинке в журнале всё это выглядело более уютно, чем в жизни. Бабушка до сих пор бурчала по этому поводу. «Не у меня». Я поморщилась, вспомнив, во сколько мне обошёлся ремонт, сделанный по настоянию мамы. Жаль. Я хотела ответить, но кофе зашипел, напоминая о себе. Ругнувшись, я успела подхватить джезву и разлить бурлящий напиток по чашкам. Хотя всё равно на плите остались следы. Я вздохнула. Ну вот, опять мыть. Хуже прополки огурцов могло быть только это. Окончательно разозлённая, я со стуком поставила разноцветные чашки на стол. «Боюсь, что в холодильнике у нас пусто. Как вы понимаете, на гостей мы не рассчитывали», — сухо проинформировала я. «Ничего страшного», — галантно уверил меня граф, поднося чашку к губам. «Превосходный кофе». «Спасибо. Все говорят, что он у меня лучший в городе». «Никогда не думали открыть свою кофейню». «Конечно же нет». Ужаснулась я, присаживаясь на свой стул. От чего? Меня наши контролирующие органы съедят. Одна сесс, чего стоит? Фыркнула я. Он лишь кивнул, явно наслаждаясь напитком и прикрыл глаза. Длинные ресницы отбрасывали тень на высокие скулы. Жесткие носогубные складки смягчились, а морщины на высоком лбу, прикрытом рваной челкой, разгладились. Граф словно помолодел лет на десять и я вдруг осознала, что мы одни в квартире. Было что-то почти неприличное в том, как мы просто сидели на кухне. Сердце застучало, а по телу пробежала волна желания. Я резко выдохнула, пытаясь прийти в себя, и не сразу заметила, что мужчина давно отставил чашку и теперь смотрит на меня. Поймав мой взгляд, он изогнул бровь. Я заморгала и принялась рассматривать узор на столешнице, словно видела его впервые в жизни. Ладно, к делу. — насмешливо произнёс Алла Эстер, прекрасно поняв, чем вызвано моё замешательство. Он достал из кармана пиджака небольшой медальон. «Думаю, так будет проще объяснить, почему нам нужны именно вы». Тяжёлый кулон лёг мне в руку, я открыла его и с удивлением увидела свой портрет, нарисованный на тёмном, гладком, полупрозрачном камне. Только я была одета в бежевое платье с глубоким вырезом, а голову украшал черный бархатный берет с фазаньим пером. «Откуда это у вас?» От удивления мой голос прозвучал очень резко. Рой усмехнулся и протянул руку, словно намереваясь забрать медальон. «Это портрет моей кузины, принцессы Карисы. Как видите, она очень похожа на вас». Я машинально кивнула, все еще недоверчиво рассматривая изображение. Теперь я заметила различия, хотя это могло быть и прихотью художника. Глаза у нарисованной девушки были чуть круглее, а губы более полные. Это можно было списать на моду, как и цвет глаз, светло-серый против моих голубых. Но сходство было несомненным. «Поразительно. Как такое возможно?» «Такое случается. Именно это сходство и побудило меня обратиться в ваше ведомство». Голос Роя вывел меня из состояния лёгкого шока. «Откуда вы узнали?» «Поверьте, для мага моего уровня не так уж и трудно найти двойника в другом мире. Ведь все они — отражения друг друга», — сказал Рой, отвечая на мой невысказанный до конца вопрос. «Но вы нам очень облегчили задачу тем, что выбрали именно эту работу. Так гораздо проще». «Не сомневаюсь», — фыркнула я. «Интересно, как вам удалось подписать приказ на самом верху? У меня есть связи». Он сказал это так небрежно, что я сразу поверила. Вздохнув, я достала из верхнего шкафчика бутылку коньяка и два бокала. Разлила и протянула один Рою. Он грустно улыбнулся. «Как я понимаю, вы уже решили». «Да, вы только укрепили меня в моём решении». «И какое же оно?» Я усмехнулась, покрутила медальон и внимательно посмотрела на своего гостя. «Что случилось с принцессой? Почему вы решили, что с ней что-то случилось? Потому что иначе вы бы не сидели здесь». С ней всё в порядке. Во всяком случае, было на момент моего отъезда. Хотя, зная Карису, не удивлюсь, что она уже попала в какую-то переделку. Последние слова он произнёс с какой-то теплотой, словно их с принцессой связывала минимум нежная дружба. Наверняка он хранит у себя этот портрет не просто так. «Тогда что же вы делаете на моей кухне?» Я скрестила руки на груди. «Пью кофе». Он демонстративно отсулютовал мне чашкой. Я прищурилась, всем своим видом выражая сомнения. «Стоило ли так далеко ехать ради кофе?» «Ради такого стоило». Рой улыбнулся. Вы не представляете, как я его люблю. Особенно именно такой. Скрипнув зубами от бессильной ярости, я вскочила и начала вытирать плиту, бестолково размазывая кофейную гущу по блестящей поверхности. С корисой действительно ничего не случилось. Иначе хрусталь стал бы белым. Рой поднялся и подошёл ко мне. Хрусталь? Да, медальон сделан из чёрного хрусталя. Очень мощного кристалла, который великолепно впитывает и отражает магию. При написании портрета Карисы я вплёл туда заклинание, созданное на её крови. В случае опасности камень меняет цвет. А что будет в случае смерти? Я намеренно проигнорировала упоминание о том, что граф лично рисовал портрет. Он треснет. Граф спрятал медальон и внимательно посмотрел на меня. «Поэтому вам нужна я». Я усмехнулась и с тоской посмотрела в окно. Почему-то подумалось, что топиться придётся в любом случае. Или меня отравят, что тоже неприятно. Не стоит так драматизировать. Рой прошёлся по кухне, подбирая слова. «Просто... Просто мы хотим, как это по-вашему, подстраховаться?» «Да, подстраховаться». Намечается свадьба, которая очень важна для нашего мира. «Продолжайте». Я отложила тряпку в сторону. «Кариса, сестра Козима, принца Ричиони». Должна выйти замуж за нашего правителя. Дореза Лагомбардийской торговой республики. Этот союз окончательно скрепит мирный договор и положит конец затянувшейся войне между двумя соседями. У вас была война? Скорее, приграничные стычки. Граф поморщился, словно у него заболел зуб. Видите ли, старый принц Риччони был слишком подвержен перепадам настроения. А предыдущий дарес попросту страдал маразмом и неконтролируемыми приступами гнева. Этим воспользовались влачу, небольшом государстве, управляемым истинным пастырем. «Кем?» — изумилась я, пытаясь понять, Причем тут стада овец и пастух. «Пастырем. В вашем мире вы называете таких людей священниками», — пояснил граф и продолжил. Влачо очень заинтересованы в ослаблении обоих государств. Он вновь глотнул кофе. «Почему именно они?» Поинтересовалась я, чувствую себя идиоткой. «Пастыри консервативные, жаждут абсолютной власти. Ни принца, ни Совет Республики подобное не устраивает. Ещё бы», — пробормотала я. Рой улыбнулся. «К тому же в Ричионе есть несколько шахт для добычи драгоценного чёрного хрусталя. Он очень ценится в моём мире. А в чём ценность Лагомбардии? Море. Лагомбардия — это выход к морю. А ещё там живёт один из сильнейших магов. Последние слова он сказал с явной иронией. И этот маг? Сидит перед вами, пьёт кофе и уговаривает вас помочь совершенно незнакомому миру. Граф проникновенно улыбнулся. Я смущённо потупилась и тут же отвернулась делая вид, что соскребаю кофейную гущу с плиты. Он молчал, не выдержав, я продолжила разговор. «И всё-таки я не понимаю. Приказ подписан, теоретически я не могу отказаться. Зачем вам тратить на меня своё время?» «Потому что вы собираетесь отказаться, верно?» «Да». Я не стала лукавить. Я не разведчик, не шпион и не хочу рисковать своей жизнью ради другого мира. Вам и не придётся. «Неужели?» «Тогда скажите мне, в чём будет заключаться моя помощь? Ваша Кариса отказывается выходить замуж, чтобы избежать скандала при бракосочетании? Вы подмените её мной, и я должна вместо неё сказать «да»?» Неловко взмахнув тряпкой, предположила я. Граф Алайстер поперхнулся кофе. «Откуда такие мысли?» «Электронные библиотеки просто кладезь любовных романов», — просветила я графа. «Признаться, иногда их читаю». «Вам впору не читать, а писать», — проворчал он с досадой, рассматривая коричневое пятно, расползавшееся на белоснежном хлопке футболки пола. «То-то вас сразу понесло в междумерье». «Хотите, застираю?» — вдруг предложила я. мрой заколебался. «Не стоит, хотя я буду вам очень признателен». Совершенно обыденно он снял пиджак, затем скинул футболку и протянул её мне. Я невольно скользнула глазами по его телу, сухое, поджарое. Мышцы так играют под золотистый от загара кожей. Сразу видно — тело воина, а не атлета. «Вы хотели постирать», — мягко напомнил граф. В его глазах вспыхивали огоньки смеха. Я поняла, что застыла, откровенно, жадно разглядывая мужчину. Даже дышать забывала и покраснела. «Да, конечно» скомка в футболку, которая всё ещё была тёплой, я прошла в ванную, кинула вещь в машинку, добавила побольше отбеливателя и запустила программу. Затем открыла кран с холодной водой и окатила лицо, надеясь обрести ясность мысли. Удалось с трудом. Пришлось напомнить себе, что я взрослая и рассудительная женщина, достаточно много повидавшая в жизни, и только после этого вернуться на кухню. Граф Алайстер сидел за столом. При звуках моих шагов он плавно с грацией, присущей танцорам и фехтовальщикам, вскочил на ноги, словно давая мне возможность полюбоваться им во всей красе. Сердце предательски дрогнуло. «Через час постирается, и я высушу утюгом», — хрипло сообщила я, чтобы хоть как-то заполнить паузу. «Спасибо. Терпеть не могу грязную одежду», — вежливо ответил он, хотя уголки губ подрагивали от старательно сдерживаемого смеха. Судя по всему, мои реакции не остались незамеченными. Я пожала плечами. «Всегда рада помочь». Прозвучало очень двусмысленно. «Всегда?» Рой прищурился, ловя меня на слове. «На это и не надейтесь». Жаль. Я внимательно посмотрела на него. «Знаете, до вашего визита ко мне домой я ещё подумывала, чтобы согласиться. Но всё, что вы рассказали, наводит на мысль, что живой мне из вашего мира не выбраться, а я не хочу умирать». Граф Алайстер покачал головой. «Вы умнее, чем я предполагал. А что, если я отдам вам слово, что вы вернетесь обратно живой и относительно невредимой? Зачем я вам?» Без обеняков спросила я, устав от этой словесной игры. «Неужели вы не можете найти ещё кого-то в другом мире?» Что-то едва уловимое мелькнуло на лице моего собеседника. Мелькнуло и пропало. Он уже открыл рот, чтобы ответить, когда пронзительная трель дверного звонка прервала нас. За ней сразу же последовала ещё одна. И ещё. «Думаю, вам лучше узнать, кто так настойчиво рвётся сюда». Спокойно заметил Алла Истер. «Да, конечно». Досадуя на ещё одного незваного гостя, я отправилась открывать. На пороге стоял Макс. Он тяжело дышал, словно не поднимался на третий этаж, а выполнял норматив по бегу. Чёрная футболка с логотипом фитнес-клуба, униформа всех культуристов. Плотно обтягивала раскачанные плечи, при прядтёмных волос падала на лоб, а от сильного запаха одеколона у меня начала болеть голова. Я вдруг вспомнила запах, который исходил от футболки Роя. Едва заметный тонкий аромат полыни с древесными нотками, будоражащий кровь. Как же его обычно называют? В мозгу всплыло слово «греховный». Не сдержавшись, я улыбнулась. Макс приободрился, приняв улыбку на свой счёт. «Привет, я тут подумал. В общем, мы оба неправы, так что на, держи». Он чмокнул меня в щёку и торжественно протянул мне букет из нелюбимых мною ярко-розовых роз, усыпанных разноцветными блёстками. Наверняка купил, не глядя в ларьке у метро. «Макс, вообще-то я занята», — сердито воскликнула я. Но он, оттолкнув меня плечом, прошёл в квартиру. «Ты мне кофе сваришь?» «А то пока по пробкам к тебе ехал». Он начал расшнуровывать кроссовки. Я задумчиво посмотрела на букет, пытаясь выиграть время и сообразить, что будет, когда Макс обнаружит у меня на кухне незнакомого полуголого мужчину. «У меня холодильник пустой», — наконец проинформировала я. «Если ты голодный, лучше в ресторан, но мне одеться надо». «Давай, как раз пока я буду кофе пить, ты и соберёшься». «А где тапки?» «Не знаю, Макс. У меня жуткий бардак, я только с дачи. Подожди меня в машине, я быстро. Кофе, кстати, закончился». Я буквально вытолкала его за порог квартиры, захлопнула дверь и заглянула в ванную. Машинка показывала, что стирать ей ещё полчаса, не меньше. Вздохнув, я поплелась на кухню. Граф всё ещё стоял у стола. Правда, на всякий случай он надел пиджак и даже застегнул его на все пуговицы. В любое другое время я оценила бы этот жест, направленный на то, чтобы спасти репутацию дамы, но сейчас настроение окончательно испортилось. «Я через пять минут ухожу», — проинформировала я, беря с полки вазу и наливая в неё воды. «Я так и понял», — кивнул он. Я поставила вазу на стол, засунула в неё букет и, поколебавшись, предложила. «Хотите, дам вам запасной ключ. Машинка достирает». «Ерунда, мне стоит беспокоиться», — отмахнулся Рой. «Желаю приятного вечера». Он бросил взгляд на Розу, еле слышно хмыкнул и вышел. Хлопнула дверь. Я устало присела на стул и задумалась. Мерное гудение заставило меня подскочить. Это был телефон, так и оставшийся на вибровызове. Я недовольно посмотрела на экран, где высвечивались фамилии и номер Макса. Он явно устал ждать. Мелькнула мысль послать его ко всем чертям и залечь в кровать с какой-нибудь книжкой романтического фэнтези. Но наверняка граф Алайстер будет следить за квартирой. Если я останусь, ничто не сможет помешать ему нанести еще один визит. А из двух зол я предпочту меньшее. Во всяком случае, с Максом я могу не особо следить за тем, что говорю, и не искать в его словах двойной смысл. Виски неприятно кольнула, понимая, что это предвестник головной боли, я все-таки прощебидала в телефон, что выхожу и заметалась по квартире. Вихрем промчавшись в спальню, я сдернула с вешалки первое, что попалось под руку. Бирюзовый сарафан на широких лямках. Распустила волосы, пару раз провела по ним расческой и выскочила в коридор. Схватив с комода духи, брызнула ими и поморщилась от тяжелого восточного аромата. Опять перепутала свои и мамины. Чтобы сэкономить время, краситься я не стала. Попыталась была надеть туфли на высоком каблуке, но сразу же поменяла их на балетки. Громко захлопнула дверь и побежала вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Чего так долго? Макс недовольно посмотрел на меня, пока я садилась в его огромный чёрный внедорожник. Машину настоящего мужчины и бизнесмена. В салоне пахло какими-то дешёвыми духами и табаком. Я вопросительно посмотрела на него, но он сделал вид, что не заметил этого взгляда. Я уже устал ждать. Розы подрезала, чтобы в вазу поставить. Я пожала плечами. Поехали. Макс включил поворотник, крутанулся через сплошную и газанул. Я нахмурилась. Почему-то он был уверен, что я легко смогу помочь вернуть права. Мои доводы о том, что от его лихачества могут пострадать люди, Макс пропускал мимо ушей. Одна радость — он не водил пьяным. Этого я бы не простила. Мы с Рёвом пронеслись по городу и припарковались у одного из ресторанов, расположившихся в парковой зоне около залива. Макс вышел из машины и направился к ресторану. Одна из девиц, стоявших на входе, профессионально нам улыбнулась и, моментально оценив статус моего спутника, проводила за один из столиков в среднем ряду. Приближался вечер, и места у огромного окна во всю стену, из которого открывался вид на пляж и белоснежные яхты, могли понадобиться для более взыскательных клиентов. Сделав заказ, Макс погрузился в свой телефон. Я же задумчиво смотрела в окно на тёмную воду и серебристые ивы, росшие на другом берегу. «Знаешь, мне придётся менять работу», — аккуратно начала я. Макс, не отрывая взгляд от экрана, промычал что-то невразумительное. Я пожала плечами и от нечего делать рассматривала парочку за соседним столом. Они не сводили друг с друга взгляда. Я ощутила лёгкий укол зависти и снова перевела взгляд в окно. Официант принёс заказ. Макс оторвался от телефона и с недовольством посмотрел на юношу, обслуживающего нас. «Эй, а мой стейк?» «Одну минуту». Официант, явно первый день работавший в ресторане, неспешно удалился, а попросту сбежал. А мой спутник опять уставился на экран гаджета. Это начинало раздражать, особенно сейчас, когда мне просто необходимо было поговорить с кем-нибудь. Я начала накалывать на вилку листья салата. Сосредоточившись на этом, я пропустила момент, когда принесли заказ Макса. «Приятного аппетита!» Официант ушёл, а мой приятель набросился на еду. «Так что ты мне хотела сказать?» Жуя достаточно большой кусок, спросил он. «Я увольняюсь». М -м -м, с чего вдруг?» «Надоело». Прозвучало, как в дешёвом сериале, который то и дело смотрела бабушка. «Что, надоело изображать Матухари?» Глумливо усмехнулся Макс. «Лизок, ты учти, разведчики бывшими не бывают». Я пожала плечами, стараясь не показать, что его слова меня задели. Несмотря на наши ни к чему не обязывающие отношения, я всё-таки рассчитывала на обычное дружеское сочувствие, как выяснилось зря. Я вздохнула и опять обратила взгляд в окно. У самой кромки реки люди, не подозревающие о других мирах, играли в волейбол. Мне безумно захотелось присоединиться к ним, забыв обо всём, что узнала сегодня в здании на Литейном. Мысли плавно перетекли к графу Алаистеру. Интересно, купил ли он себе новую футболку? Почему-то казалось, что один он в нашем мире с этим не справится. Прошу прощения за беспокойство. Знакомый голос с почти неразличимым акцентом заставил меня подпрыгнуть на стуле. Я обернулась. «Мужчина, занимавший все мои мысли, стоял за моей спиной, в новой футболке. Всё-таки он купил её сам. Или у него была запасная?» «Молодой человек, я вынужден похитить у вас вашу прекрасную спутницу». Граф улыбнулся, хотя в глазах застыло напряжение. «Чего?» Не понял Макс и перевёл взгляд состоящего мужчины на меня. «Лис, это ещё кто?» «Коллега по работе». Я нахмурилась. По сравнению с элегантным графом, мой приятель выглядел слишком обычным. Наверное, Макс это и сам понял, потому что напрягся. «И что этому твоему коллеге надо? И вообще, как он нашёл нас здесь?» Это не было сложно. Рой повернулся ко мне. «Надо поторопиться. Нас ждут. Срочное совещание». «Что-то серьёзное?» Я нахмурилась. «Почему мне не позвонили?» Граф многозначительно перевёл взгляд на мою сумку. Я полезла в неё, достала телефон, всё ещё подрагивающий на вибровызове. Закатила глаза, уже понимая, что получу выговор, и ответила на очередной звонок. «Да, Голованова». Голос полковника громыхнул на весь ресторан. «Где тебе черти носят? Немедленно в контору! Но...» «Никаких но! Оставайся там, машину пришлю!» Я нахмурилась, зная, что меня отследили по мобильной сети. Граф протянул руку и мягко отобрал мой телефон. «Это Делрой Алайстер. Да, я рядом». Он скосил на меня глаза и усмехнулся. «Как вы и сказали. Я на машине. Встретимся внизу». Он вновь протянул телефон мне. «Пойдёмте, не стоит заставлять полковника нервничать ещё больше». «Макс, извини». Я отодвинула тарелку. «Мне пора». Я встала. Мой, наверное, уже бывший парень так и остался сидеть за столом. Лишь недовольно поджал губы с явной злостью, посматривая на Роя. «Всего доброго». Граф поклонился и подхватил меня под руку. «Приятно было познакомиться. Но вы же не представились. Спохватилась я, когда мы вышли из ресторана и сели у Мерседес Роя, припаркованную у входа». «Это вы меня не представили», — поправил меня граф. «Дмитрий Налитейный». Последняя адресовалась водителю. «Как скажете», — кивнул тот, выворачивая руль. Машина плавно крутанулась, ювелирно проходя в миллиметре от неприлично дорогого авто. Я посмотрела на коротко стриженную макушку сидящего впереди мужчины. Наверняка один из наших, только из тех, кто охраняет особо важных гостей. Интересно, а он в курсе, кого возят? Скорее всего, нет. Сказали, что иностранный высокопоставленный гость, вот он и старается. Водитель взглянул в зеркало заднего вида, заметил мой взгляд и сделал вид, что его это не касается. Спрашивать, что случилось, было бесполезно, и я достала телефон. Проверила вызовы. Пять от Павла Андреевича, десять от мамы. Отправила родительнице СМС, что со мной всё в порядке. Я откинулась на подушке сидения. В голове навязчиво звучала мелодия из фильма «Семнадцать мгновений весны». Мне очень хотелось расспросить своего спутника, но я ещё раз посмотрела на водителя и отложила вопросы на потом. В салоне пахло кожей и коньяком. Машина ехала очень мягко, и казалось, что дома на набережной проплывают мимо. Разноцветное здание Эрмитажа, особняк великого князя Константина с входом-портиком, на котором сидели не то орлы, не то горгульи, серо-розовый мраморный дворец, подарок императрице Екатерины Второй её фавориту. Памятник Суворову около Марсова поля. Мне показалось, что полководец смотрит на меня с немым укором. Чёрная золотым ограда летнего сада, из-за которой были видны многочисленные туристы. Фонтанка и вновь дома, уже попроще. Светло-зелёные, бежевые, жёлтые. Голубой с белыми колоннами, поддерживающими балкон. Дом фельдмаршала Кутузова. Проезжая этот дом, я всегда представляла на балконе грузного седого человека с чёрной повязкой на глазу. Таким, каким его изображали на картине. Совет в филях. Почему-то стало грустно, что я это увижу не скоро. Я часто заморгала, стараясь скрыть слёзы. Рой внезапно сжал мои пальцы. Я бросила на него удивлённый взгляд. Мужчина, ободряющий мне, улыбнулся. «Вы вернётесь», — уверенно, — сказал он, словно разгадав мои мысли. «Я даю вам слово». Я кивнула, но руку выдёргивать не стала. Мы повернули на литейный. Под недовольные взгляды постового наша машина остановилась прямо около входа в большой дом. Рой вышел, не дожидаясь, пока водитель откроет дверцу, и протянул мне руку. Как и обещал, Павел Андреевич ждал нас. Он стоял у вертушки под удивлёнными взглядами дежурных, то и дело поглядывая на наручные часы. Было заметно, что он очень волнуется. «Наконец-то!» — пробурчал он, как только увидел нас. «Пойдёмте». Резко развернувшись, полковник слишком быстро зашагал куда-то к лестнице, явно избегая встречаться со мной взглядом. Шаги гулки мэхом разносились по абсолютно пустым коридорам. Я сначала замедлилась, затем и вовсе остановилась. «Подождите, мы идём к подвалу, верно?» «Да». Рой не стал лукавить. «Нам придётся отправиться в мой мир прямо сейчас». «Но я ещё не согласилась, приказ не подписан. Мужчины переглянулись, словно решая, стоит ли меня посвящать в их планы. «К сожалению, всё изменилось», — вздохнула Лайстер. «Это разозлило меня». «Так, либо вы сейчас рассказываете мне всё, либо я разворачиваюсь и ухожу». Павел Андреевич одобрительно хмыкнул. Рой поморщился, хотя скорее это относилось к задержке, чем к моему любопытству. «Кариса пропала», — нехотя признался он. «Кариса?» Глупо переспросила я и спохватилась. «Это же принцесса?» «Именно». Рой подхватил меня под руку, словно боялся, что я сбегу. «У нас очень мало времени». «Я похолодела». «Пропала». В голове сразу же замелькали сводки оперативников на розыск. «Да, нам нужно вернуться в мой мир незамедлительно. Никто не должен знать, что Ри сам». Граф судорожно выдохнул, успокаиваясь. «Никто не должен знать об исчезновении принцессы. Вы замените её». «Что значит «замените»?» Меня возмутила безапелляционность его тона. «Вы хотите сказать...» «Всё, что я сейчас хочу, вернуться в Лагомбардию». Граф резко оборвал меня. «А вы отправитесь со мной, и давайте не будем тратить время на ерунду». «Ах, моя жизнь — это ерунда!» В тон ему ответила я и повернулась к начальнику. «Павел Андреевич, вы же обещали. Моему папе». Полковник вздрогнул и отвёл глаза. Его губы были плотно сжаты. Мне стало по-настоящему страшно. «Госпожа Голованова, если вы не в курсе, то приказ уже подписан», скучающим тоном произнёс граф. «Думаю, дальнейшие пререкания по этому поводу бессмысленны». «Вы с ума сошли». Взвелась я, чувствуя, что начинаю сомневаться в реальности происходящего. «Я не собираюсь никуда идти». «Лиза, это приказ». Начальник говорил тихо, но ёмко. «Ты знала, куда идёшь работать, и сейчас не имеешь права отказаться». «Приказ? А если они так и не найдут принцессу, что тогда?» «Тогда вам придётся выйти замуж за Гаудани». Голос графа звучал очень жёстко. Я даже задохнулась от такой наглости. «И вы так просто говорите об этом? А что в этом такого?» Рой небрежно пожал плечами. «Вы не замужем, детей нет. Да и ваш любовник». В его устах это прозвучало ругательством. «Оставляет желать лучшего». Не сдержавшись, я влепила ему пощечину, после чего развернулась и направилась к выходу. «Голованова, не дури!» Попытался одёрнуть меня полковник. Я обернулась и со злостью посмотрела на него. «Моё заявление получите завтра утром». Я выскочила из здания, махнула рукой, останавливая первую попавшуюся машину. Назвала домашний адрес. Водитель, ещё молодой парень, с сочувствием посмотрел на меня. Что, с парнем поругались. Что? Я на секунду перестала рыться в сумке. У вас слёзы текут, моя это верная примета, что с парнем. Я шумно выдохнула, наконец достала телефон, отключила его. Да, вернее, нет, с работы выгнали. Бывает, ничего новую найдёте. «Точно», — прошептала я. Всю дорогу мы ехали молча. Я не знала, что было для меня самым обидным в этой ситуации. То, что меня предал начальник, к которому я относилась с большим уважением. Или же то, что наговорил мне Алайстер. Машина остановилась у дома. Я попыталась расплатиться, но водитель не взял денег. «Не переживайте, в жизни и не такое бывает», — напутствовал он меня на прощание. «Возможно, вы и правы», — отозвалась я. Дома я включила чайник, побродила по квартире, полила цветы, полистала какую-то книгу, вспомнила, что хотела попить чаю и снова включила чайник. Первый порыв негодования прошёл, оставляя в душе горечь. Заявление я напишу, хотя, скорее, его даже и писать не придётся. Меня уволят по статье. Но живём-то мы в основном на мою зарплату, мамина пенсия, слёзы, бабушкина чуть больше, но всё равно так, квартиру оплатить, а ещё кредит на машину. От этого стало совсем тошно. «Ну, положим, машину я продам, кредит закрою. Но кушать-то всё равно надо. С записью, которая у меня будет в трудовой, я могу поставить крест на любой приличной должности». Вздохнув, я достала ручку и лист бумаги и начала составлять список бывших однокурсников, которых можно было попросить помочь с поиском новой работы. Звонок в дверь заставила меня подскочить на месте. Воображение тут же нарисовало чёрный автомобиль у парадной и пару коллег-особистов, прибывших по приказу припроводить меня в места не столь отдалённые. В любом случае километров эдак за сто от города. Помните, Лиза работала напротив тюрьмы. Теперь она сидит напротив работы. Ехидно пронеслось в мозгу. Звонок повторился, на этот раз настойчивее. Понимая, что прятаться глупо, я подошла и решительно открыла дверь. На пороге стоял граф Алайстер. «Надеюсь, вы уже успокоились?» Сухо обронил он, заходя в квартиру. «Даже и не собиралась. Я попыталась перегородить ему вход, но он легко отстранил меня и направился на кухню. Когда придёте в себя и начнёте мыслить, я готов обсудить с вами ситуацию». «Вы хотели сказать, мыслить здраво?» «Пока что ваше поведение говорило, что вы даже не здраво не мыслите». Рой обернулся и с укором посмотрел на меня. «Что за спектакль вы устроили? Ваш начальник, наверное, до сих пор хватается за сердце и пьёт сердечные капли». «Коньяк», — поправила я его. «Что, простите?» «Павел Андреевич вместо успокоительного пьёт коньяк». Я прошла на кухню и в третий раз включила многострадальный чайник. «Зачем вы пришли? Я же сказала, что не буду принимать участие в этом фарсе». Вообще-то я хотел извиниться за то, что позволил себе оскорбительные намёки по поводу вашей личной жизни. Совершенно буднично, сказал он. А заодно попросить ещё кофе. «Шли бы вы?» вздохнула я, обречённо включая кофемолку. «Пить кофе на ночь вредно, потом не уснёте». Он устало посмотрел на меня. А я и так не усну. «Нажалось, давите?» «Нет». Он брезгливо поморщился. «Тем более, что с вами это бесполезно». Я просто хочу предложить вам не рубить с плеча и не писать заявление об увольнении. Вы же прекрасно осознаёте последствия такого шага для себя. Я прекрасно осознаю и последствия исполнения приказа. Не найдя свою принцессу, вы попросту отдадите своему гауда не меня. Если я выживу, конечно. Не знаю, кому из вас в этом случае я буду сочувствовать больше. Он улыбнулся, словно произнёс что-то смешное. Я упрямо поджала губы. Так что предпочитаю остаться в своём мире нищей и безработной, чем рисковать быть отданной к какому-то старику в Средневековье». Причем тот старик?» — поморщился граф. «Мессер Гаудани — достаточно молодой и интересный мужчина. И вполне возможно, он вам понравится. Вот, взгляните». Я с любопытством взяла медальон в руки, машинально отметив, что он такой же, как и медальон с изображением принцессы, Только на этот раз с тёмного камня на меня смотрел весьма привлекательный мужчина. Тёмные, коротко стриженные волосы падали на высокий лоб. Брови, про которые обычно говорят, в разлет, Ярко-синие глаза, нос простоват, но отнюдь не портил его обладателя. А лишь придавал какой-то особый шарм. Губы были слегка тонковаты, а на подбородке виднелась ямочка. Я в который раз поразилась мастерству исполнителя. Портрет написан год назад, сразу после избрания его Советом Десяти. Так что, как видите, он в расцвете сил. «Уличный сводник, новая порода», почти процитировала я своего любимого автора. «Мы встретились не на улице, и я вас не на бал к сатане зову», меланхолично отозвался Рой. «Я с уважением посмотрела на него». «Надо же. И это вы читали?» «Читал. Поговорим о литературе или вернёмся к делу?» «К делу?» «Я не собираюсь участвовать в этом...» Я пощёлкала пальцами, подбирая нужные слова. «Балагани». «Скорее к карнавале», — поправил меня мой незваный гость. «Что?» «Карнавал, когда люди надевают маски». «Я знаю, что такое карнавал. В конце там обычно маски снимают. Что я буду делать, если кто-нибудь узнает, что я не эта ваша?» «Кариса», — подсказал Рой. «Вот именно. Я даже имени её запомнить не могу». Все сразу заподозрят обман. «Если дело в этом, то я легко изготовлю амулет». «Нет, и давайте оставим эту тему». Я разлила кофе и придвинула ему чашку. Рой благодарно кивнул, сделал несколько глотков и вновь посмотрел на меня. «Возможно, нам удастся прийти к компромиссу». «Хотите меня купить?» «Скорее соблазнить». Его улыбка вышла очень кривой хотя по этой части у нас больше мессер Гаудани. Вот его и соблазняйте. Я не собиралась сдаваться. Рой рассмеялся. Я не думаю, что мне это удастся, вот вам. Он выразительно посмотрел на мою грудь, заставляя меня скрестить руки. Немедленно прекратите эти намёки, потребовала я. Я не кусок мяса и не собираюсь ни соблазнять этого вашего Гудини. Гаудани, поправил меня он. Какая разница? «Так вот, я не собираюсь ни его соблазнять, ни выходить за него замуж. Завтра я, наконец, напишу заявление об уходе и поеду на дачу к огурцам». «И что потом?» — усмехнулся граф Алайстер. «Когда запал праведного негодования пройдёт, с чем вы останетесь? С гордостью? Вы сможете прожить, питаясь только ею?» «Почему только ею?» — слабо возразила я, прекрасно понимая, что он сейчас озвучивает мои мысли потому что я не понаслышке знаю вашу систему. Думаете, после этого вы сможете устроиться на нормальную работу?» Рой встал и подошёл к окну, делая вид, что рассматривает двор. Я тоже молчала, пытаясь для себя решить, как быть дальше. Было слышно, как из крана капает вода. Кап-кап. Не выдержав, я подошла и закрутила вентиль. «Решать вам, я не буду настаивать и попрошу отменить приказ». Граф нарушил молчание. Но учтите, что между мирами никогда не впустят того, кто не желает пройти сам. Пройти, но не погибнуть. Думаете, в своём мире вы в большей безопасности. Иронично поинтересовался он. Все эти ваши автомобили, поезда, самолёты. Я опустила голову, признавая его правоту. Действительно, как утверждал любимый писатель, во все времена человек был внезапно смертен. К тому же где-то в глубине души я мечтала о приключениях. Я и в пятиборье пошла только из-за лошадей и шпаги. И вот теперь. Что ж, мне пора. Не догадываясь о моих мучению, граф допил кофе и поднялся. Будете искать ещё одного двойника? Нет, вернусь в Лагомбардио. Исчезновением Кариса могут воспользоваться влачо и поднять смуту среди жителей обеих стран. Эта свадьба — символ доброй воли и мира, и нам очень важно, чтобы ничто не смогло помешать ей. К тому же за принцессой наверняка дают хорошее приданное, — пробормотала я. Рой покачал головой. Лагомбардия всё равно получила бы эти земли в качестве контрибуций. Но для людей, живущих там, присягнуть на верность мужу своей госпожи гораздо проще, чем захватчикам. Я внимательно посмотрела на мужчину, стоящего у окна. Он повернулся и ответил мне каким-то усталым взглядом, и мне вдруг стало его жалко. Он вынужден стоять здесь и убеждать малознакомую девицу, словно малого ребёнка, не допускать опрометчивых решений. Да и Павел Андреевич премию обещал, и разрешение на отдых. На мгновение перед глазами промелькнуло бирюзовое море. Я решительно тряхнула головой, прогоняя соблазнительные образы. Граф Алайстер все еще смотрел на меня, словно читая мысли. «Боюсь, что вы тратите время зря», — вздохнула я. «Вряд ли я переменю свое решение». «Как вам будет угодно». Покладиста кивнул он и вдруг как-то жалобно посмотрел на меня. «Скажите, а мы можем поужинать?»